Издательство Бомбора, Океанкниг. Секреты Хирабрина, Книга вторая, Арракол Храма Джунглей, Марк Чевертон. Мы еще не пересекли еле заметную грань между детством и зрелостью, пока не перешли с пассивного залога на активный, то есть пока не начали вместо все потеряно говорить я все потерял, Сидни Харрис. Глава первая. Шипение врага. Серебристый туман клубился вокруг Игрорыцаря 999, пока он шел по таинственной местности. Еле заметные очертания массивных деревьев пропускали сквозь белесую муть. Их жесткие вертикальные формы были едва видны. Но когда Игрорыцарь приближался, они казалось испарялись, превращаясь в дым с каждым новым его шагом. Развернувшись, он осмотрел местность вокруг себя. Повсюду было одно и то же. Серебристый туман, скрывающий особенности окружавшего его пейзажа. Потихоньку Игрорыцарь 999 начал различать все больше фигур. Одно дерево здесь, травянистый холм там. Но каждый раз, когда он приближался, силуэты просто исчезали. Все было странным, но в то же время удивительно знакомым. Он был здесь раньше. не вместе с исчезающими деревьями и несуществующими холмами, но точно в этом серебристом тумане. Воспоминания изо всех сил пытались вырваться из глубин его сознания, но в них явно таилась что-то еще, и это ужаснуло его. Что это за место? – сказал он вслух, никому не обращаясь. Я как будто помню его из… и тогда до него дошло, это была страна грёз. В первый раз, когда его затянуло в Майнкрафт, когда он впервые встретил своих друзей Крафтера, Охотницу, Швыю, он уже был в этом месте полном тишины и тумана. Крафтер называл местность страной грёз и окрестил игрорыцаря 999 снаходцем человеком, который может перемещаться по ней. Это место находится между бодрствованием и полным сном, где кошмары способны воплощаться в жизнь. Вглядываясь в серебристый туман, мальчик с опаской выискивал пылающие красные глаза своих старых врагов Реба и Малокоды. Они возглавляли атаку на Майнкрафт и пытались уничтожить исток, место, откуда исходил весь код игры. Игрорыцарь и Нипа верхнего мира обратили вспять сокрушительную волну монстров и защитили исток, спасая Майнкрафт и все цифровые жизни, обитающие внутри. Теперь он снова был здесь вживую. На этот раз еще и со своей сестрой. Внезапно сквозь туман донесся шипящий звук. Обернувшись, он посмотрел на землю, ожидая увидеть какую-нибудь змею, но это было глупо. В Майнкрафте ведь не было змей. Последний раз, когда он был в стране грез, ему пришлось бороться за свою жизнь, сцепившись в схватке с ребом, царем странников края. Эта битва едва не стоила ему жизни, но он одержал победу не без помощи своих друзей. Теперь же он один. совершенно один. При этом он четко ощущал что-то присутствие рядом. Шшш. Вот он снова. Он потянулся в свой инвентарь в надежде вытащить меч, но у него ничего не было с собой. Тут же и Гар Рыцарь вспомнил две вещи о стране Грез. Первое, это был мир снов, и все, что вы могли себе вообразить, становилось реальностью в этом туманном царстве. Закрыв глаза, он представил, что у него с собой его любимый лук, зачарованный на отбрасывание два, силу четыре и бесконечность. Внезапно лук появился в его руке, а волны радужного света мерцали по зачарованной рукояти. Магическое оружие отбрасывало голубой свет на туман, позволяя видеть немного дальше вперед. Хорошо. И второй, что он вспомнил. несмотря на то, что в стране грёз всё выглядело как во сне, на самом деле было реальным и могло причинить боль. Вох последней битве злобный Реп узнал, что если игрок умрёт в стране грёз, то он умрёт и по-настоящему. Этот факт делал страну грёз невероятно опасным местом. Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Сначала сформировалась единственная точка фиолетового света, затем сразу еще одна и еще, пока в тумане не появилось множество фиолетовых пятен. «Что это такое?» — задумался игрорыцарь. Сделав шаг ближе, он приготовился к атаке. От одной мысли на его теле внезапно материализовалась алмазная броня, ее кристальная зачарованная поверхность ярко мерцала. Когда он двинулся вперед, шипение возобновилось, оно исходило от этих фиолетовых огней. а дальше становилось все ярче, может быть, это мои старые враги Малокода или Реп вернулись к жизни, думал Игрорыцарь. Нет, этого не может быть. И затем одно из фиолетовых пятен моргнуло. Это были глаза, паучьи глаза. Глаза стали ярче, когда монстр сделал шаг в сторону Игрорыцаря, но они не просто излучали больше света, нет, они излучали что-то еще, ненависть. Этот монстр ненавидел Игрорыцаря 999 всем своим существом, и было очевидно, что если бы у него был шанс, он бы уничтожил его прямо сейчас. Вот я и встретила наконец игрока, который не игрок, сказал голос из тумана. Покажись, монстр, – крикнул Игрорыцарь. Только тогда, когда мы будем готовы, – ответил Паук. Почему бы тебе не подойти и не познакомиться с нами поближе? От протяжного шипящего голоса монстра у игрорыцаря побежали мурашки по спине. Затем прозвучал щелчок. Паук лязгнул своими острыми, как бритва жвалами. «Я ждала сто лет, чтобы встретиться с тобой, игрок, который не игрок», — сказал монстр. «Пойдем, давай познакомимся». «Держись от меня подальше, чудовище!» Он выпустил стрелу в зловещие фиолетовые глаза, но стрела просто прошла сквозь то, что, как он думал, было головой монстра, будто там вовсе ничего и не было. Она со звоном упала на землю далеко в тумане, а паук остался невредим. Ха-ха-ха, очень мило, передразнил мальчика паук. Спасибо тебе за этот маленький подарок. А теперь позволь мне представиться. Я Шайкулут, королева пауков. И совсем скоро я уничтожу тебя. Шелкание жвал усиливалось, пока она приближалась. И герой рыцарь слышал, как острые когти на концах каждой из ее восьми ног клацали по твердой земле, соответствуя передвижению. Но тело все еще окутывал туман. Создатель приказал мне уничтожить тебя и твоих друзей. Как только ты уйдешь, мои дети поползут по пространству Майнкрафта. и уничтожит ниппов раз и навсегда с помощью зеленых мы вернем мир который был предназначен для нас игоры царь резко вытащил следующую стрелу и прицелился в один из ненавистных глаз отпустив титеву он заметил как стрела полетела прямо к фиолетовому светящемуся пятну но снова прошла сквозь него как будто это было лишь облако дыма ха ха ха это было щекотно смеялось Шайкулут, тебе стоит прекратить свое жалкое сопротивление и прийти ко мне, чтобы я могла наконец уничтожить тебя. Внезапно отовсюду вокруг него все защелкнуло. Вглядываясь в туман и горы, царь девятьсот девяносто девять видел, как материализуются красные паучьи глаза, каждый из которых горел неутолимой ненавистью. Вытаскивая стрелу за стрелой, он атаковал их. но каждый раз происходило все то же самое. Его стрелы пролетали сквозь пауков, словно они были лишь тенями и с густками ярости. Повернувшись обратно к Шейку Лут, Игрорыцарь опустил лук и протянул руку. Вдруг в ней материализовался мерцающий алмазный меч. Если ты хочешь одолеть меня, паук, тогда тебе придется прийти сюда и сразиться. Всему свое время, игрок, который не игрок, свое время. А сейчас я позволю моим дочерям немного повеселиться с тобой. Шейкулут вдруг издала дикий вопль, охам разнесшийся по всей стране грез. Дети, атакуйте! Игрорыцарь чувствовал, как пауки набрасываются на него со всех сторон. Если бы он остался здесь, то был бы немедленно убит. Вместо того, чтобы сражаться, мальчик бросил свой меч и закрыл глаза. И затем, собрав всю свою волю в кулак, он закричал так громко, как только мог: «Присыпайся, присыпайся, присыпайся!».